Глава 36, 23 декабря 2013 года 23-25. Бостон. Я перебираюсь через высокий забор особняка. Заранее перекинув через него все, что привез с собой. О шуме я не беспокоюсь. Дом стоит слишком далеко от ограждения, так что они меня не услышат. Пригнувшись, Я быстро бегу к торцу здания. Это более двухсот метров по темноте через большой сад, окружающий поместье. В нескольких окнах зажжен свет. Я прижимаюсь к стене, а мое сердце колотится с невероятной скоростью. Но причиной тому не нервы и не нерешительность. Я уверен в том, что собираюсь сделать. Это радость. Наконец я увижу лица этих ублюдков. Еще несколько минут я стою у фасада, осматривая здание, и все вокруг. Сад не освещен, но свет, исходящий из окон верхнего этажа, позволяет разглядеть отдельные части двора. Я выглядываю из-за угла и вижу, что перед входом припарковано шесть машин: красный додж, синий Крайслер, Черный Бьюик. Серый Порше, черный Ауди и черный Линкольн. Похоже, все уже собрались. Интересно, как выглядят остальные. Мне удалось найти фотографии только двоих. Эти двое были очень разные, но в то же время очень похожи. Если бы мне пришлось искать их не здесь и не этой ночью, я бы не нашел. Они могли бы сойти за обычных людей и затеряться в толпе. Оба смуглые, с черными волосами. У обоих были обычные лица. Если присмотреться к их бровям, то можно увидеть, что они разные, но издалека кажутся одинаковыми. То же самое можно было сказать про глаза, нос, подбородок, уши. Если поставить их друг против друга, то возник бы оптический эффект, как с улыбкой Джаконды. Улыбается или нет? Похоже или нет? Я осматриваю фасад. Рядом со мной четыре окна нижнего этажа. На верхнем этаже еще четыре окна, расположенных на огромной, около сорока метров в длину, стене. Осторожно двигаясь вдоль боковой стены, я подкрадываюсь к одному из освещенных окон и заглядываю внутрь. «Никого. Это помещение похоже на кабинет с огромным деревянным книжным шкафом. Стоит письменный стол, на нем зажженная лампа, но в кресле никого. Я выглядываю еще немного, но увидеть дверь на другой стороне комнаты мне не удается. Я иду дальше и захожу за угол к задней стороне поместья. Две большие колонны поддерживают балкон верхнего этажа. Здесь я замечаю еще два нижних окна и огромную дверь между ними. В обоих окнах горит свет. Украдко я подхожу к одному из них и заглядываю внутрь. Вот он. Один из тех, кто был на снимках. По крайней мере, мне так кажется. Он стоит боком и разговаривает с кем-то, но собеседника мне не видно. На нем коричневый свитер, из которого выглядывает ворот голубой рубашки и джинсы. Его черные волосы, точно такие же, как на фото, убеждают меня в том, что это один из тех двоих. Этот мерзавец болтает и улыбается, как ни в чем не бывало. Сердце хочет выпрыгнуть из моей груди». Я слишком возбужден. На этот раз и мне уйти. Я отстаю от окна. Не хочу, чтобы меня увидели. Еще рано. По собственным следам я возвращаюсь к боковой стене. Туда, где было окно в кабинет. Какое-то время я смотрю, не появится ли кто внутри, но никого нет. Я прохожу мимо окна и снова выглядываю из-за угла на передний фасад. Машины стоят на месте. Выглядываю еще, чтобы посмотреть, нет ли кого у входа. Никого. С каждой стороны от двери горят фонари рядом по кусту с засохшими листьями. Если я подойду к главному входу, то попаду в свет ламп, и любой сможет меня увидеть. Думаю, лучше работать в полумраке. Я немного отхожу от дома и от тени к тени добегаю до первой машины. Достаю нож и с силой вонзаю его в колесо Порше. «Никто не уйдет отсюда», — говорю я сам себе. То же самое я проделываю и со вторым колесом. Машины припаркованы параллельно друг другу, а я сижу у первой в ряду. Возвращаюсь назад, обхожу «Порше» сзади и проскальзываю между «Бьюиком» и «Крайслером». Между ними меня никто не увидит, и я могу спокойно пробить по два боковых колеса на обеих машинах. Уже три. Повторяю то же самое. Крадусь назад, огибаю «Крайслер», но вдруг на полпути сзади зажигается свет и освещает меня со спины.